глава четыре в это мгновение в люке показалась седобородая голова теперь только мистер кенне он заметил как велика была эта крыша целое поле для спортивных упражнений тридцать метров вдоль фасада двенадцать или пятнадцать ширины в общем триста квадратных метров если не больше вероятно прежний владелец виллы собирался устроить здесь висячий сад так как все дымовые трубы были скрыты в углу над кухней стеклянный потолок комнаты где был грахом был единственным выступом на ровной поверхности что случилось спросил альцион ордерополлос кто это кенион зажег карманный электрический фонарь и осветил стоявшего перед ним человек — Господин Аргиропулус, я могу сдержать свое слово и представить вам того человека, которого вы ищете целый месяц, господина Филиппа Коллина. — Неужели это действительно вы? — Это он, это несомненно, хотя мне и не ясно, как он попал сюда. Я никак не думал, что аэроплан может спуститься на такое маленькое пространство, как крыша. и во всяком случае я никак не думал что он может подойти бесшумно, но вот здесь стоит профессор со своим аэропланом и единственный звук который я услышал был звон моих электрических сигналов. филипп коллин перебил сыщика аэроплан может спуститься на крышу хотя это и трудно, но это не аэроплан вот как с иронией сказал кенне он и посмотрел на машину очертания которой производили фантастическое впечатление при свете карманного фонаря вы следуете вашему всегдашнему принципу отрицать действительность не скажете ли вы мне что же это такое если не аэроплан это новый аппарат ответил колин чтобы быть точнее скажу что это последняя модель шаванжа Сыщик продвинулся. Какой новый аппарат? Неужели вы действительно ничего не слышали о спорте, превосходящем все виды спорта? Я посвятил целый месяц изучению этого спорта у шалланжа в Вилла Коублей. В это время вы искали меня в Париже, в Лионе, в портовых городах и бог знает где по всей земле. Но так как я был в воздухе, то нет ничего удивительного, что мы не встретились. «Ах, это замечательный спорт! Вы летите по воздуху, вверх и вниз. Воздух ведь никогда не бывает неподвижен. И если вы научились управлять простым механизмом, то вы летите легко, как чайка. И без мотора, без всякого шума, мистер Кеннион, вы летите легко, как чайка, как лоскут. Или как тать в ночи, — поправил сыщик. и приблизил свой карманный фонарь к аппарату седобородый миллионер стоявший рядом с ним впил с глазами не столько в аппарат сколько в пассажира и кар шептал он и кар вы всегда очень любезны господин аргеропполлос но господин шаланш делает мне честь считать меня одним из лучших своих учеников мне удалось продержаться в воздухе пять часов и когда я купил аппарат и получил разрешение распоряжаться им я позволил себе три раза спуститься на вашу крышу в предыдущей ночь первый раз я посетил вас ради известного вам ожерелья оба раза да это как раз напоминает мне об одной вещи одну минуту он подошел к окну от илье у края крыши открыл форточку вынул пакет из внутреннего кармана и спустил его вниз цыпленок сыр и красное вино грахом сказал он в окно от илья берите кенне он хотел вмешаться но отошел пожимая плечами вот почему мистер грахам был такой цветущей сытый фыркнул он пусть ест своего цыпленка это будет в последний раз но не пожелаете ли вы объяснить дорогой профессор как же вы собираетесь подняться с крыши на этой машине теперь мы подходим к главному пункту сказал мистер коллин я ожидал что вы будете так остроумны чтобы предложить мне этот вопрос обыкновенный аппарат поднимаают три или четыре человека которые направляют его по ветру с таким аппаратом я мог бы добраться до крыши мистера аргерропполса но никогда не мог бы с нее подняться. уже давно шаланш заметил неудобство такого подъема полгода тому назад он снабдил все свои аппараты мотором в три или четыре лошадиных силы это не больше чем у обыкновенного но этого довольно мотор и мы не слышали как вы спустились мотор производит очень мало шума И если бы вы даже его услышали то меня в это время уже давно бы здесь не был сыщик осветил своим карманным фонарем канаты и поверхность аппарата альсон аргерополус смотрел исключительно на авиатора и кар бормотал он и кар мистер кенион рассердился вы стоите и восхищаетесь и кем Человеком, который обкрадывал вас и шпионил за вами с того момента, как вы приехали в Париж. Клянусь богом, я вас не понимаю!» Миллионер очнулся. «Это верно, он не Икар. Он Агамемнон Мошенников. Зачем же вы позволили шпионить за мной? И если то, что утверждает победитель Аргуса, правда...» то это происходило при помощи меню?» Филипп Коллин ответил, обратив взоры к ночному небу. Немного больше, чем два месяца тому назад, на острове Метилены случилось одно счастливое событие. Бургомистр города Метилены получил из Америки большое наследство. Он уже миновал тот возраст, когда можно надеяться на наследство. так как ему было ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти. Неожиданное наследство его чрезвычайно обрадовало, тем более, что он был мечтателем и был полон честолюбивых планов. И чтобы привести их в исполнение теперь, когда судьба послала ему на это средство, он покинул свой пост бургомистра Митилен. Он простился с женой, которая умоляла его не оставлять их, молодого сына, а последний со своей стороны предостерегал его от опасности его поездки и от дерзости его планов он отправился в европу и прежде всего приехал в италию но италии его не заинтересовалло правда там находилось много вещей которые он мечтал приобрести но большинство из них находилось в италии со времени битвы при каринфе или столь же давно и он считал что двух тысячелетняя давность дает италии полное право на обладаниеми. нет его целью была франция и туда он и направился как только он перешел границу гале он привлекк внимание шести лиц которые последовали за ним. они заметили что он все свое состояние везет с собой в бумажных деньгах и нашли что он подходящий объект для их замыслов они устроили на него нападение окончившиеся тем что как он так и те которые ехали вместе с ним в голубом поезде приехали в париж обобранные до тла колин сделал минутную паузу альцион аргиропполус хриплово вкликнул как вы узнали кто я такой ничто не могло быть проще ведь существует телеграф Со времени вашего отбытия из Митилен прошло уже два месяца. В городе плачут о любимом правителе города, который застрял у людей, говорящих на чужом языке. Молодой сын ходит каждый день на скалистый берег, ожидая судно, которое должно привезти обратно его отца. Дома плачет верная супруга, боящий, что ее муж забылся у Калипсо или его околдовала Церцея. Молчите, не говорите об этом. На горах наливается первый молодой виноград. Светло-розовые цветы персика покрывают ветви. Молодые листочки сидят на фиговом дереве, как зеленые бабочки. Не молча нагудят тысячи пчел, собирающих сладкий мед. И звук, нежный, как рожок пастуха, издают легкомысленные цикады. солнце пылает на небе и голубые волны ждут чтобы афродита вышла из пены на шуршачий песок поэт не собираешься ли ты унести меня на твоих словах как на крыльях нет но я хочу отвести тебя домой на пароходе тебя и афродиту афродиту воскликнул кеннеион ха ха а я понимаю в чем дело похищенную афрониту а я сильно сомневаюсь понимаете ли вы в чем дело сказал филипп коллин теперь я подхожу к тому что привело господина аргерроппулоса в европу это было предприятие мечтателей и ффаназера музери европы полны чудесами искусства купленными за бесценок или увезенными из греции господин аргироппулос покинул родину чтобы им постараться привести обратно все что сможет добыть из этих вещей за полную их стоимость за ту цену которая первоначально была за них заплачеа так например господин ордерополус хотел купить метелленскую венеру за шесть тысяч франков которые она стоила франции но ее не могут продать за эту цену это только тысячная часть ее стоимости это совершенно понятно господину аргерропполлоссу отказали в том что было его правом и тогда то выступил я я начал с компанией в газетах и воспользовавшись произведенным мною вокруг этой статуи шумом похитил ее ха ха ха значит это дело ваших рук я все время это подозревал и похитив ее вы преподнесли ее господину аргерропполлосу вот именно ведь у него было на нее моральное право значит она здесь в доме она здесь в доме и теперь вы собираетесь помочь господину аргерропполлоссу увести ее из этой страны ее его меня самого и двух моих друзей если вам не удалось ничего другого вам во всяком случае удалось сделать наш отъезд обычным способом из франции затруднительным не можете же вы ожидать чтобы я увез граама на своем аппарате тут альц аргерополус вмешался в разговор голос его дрожал господин сказал он филиппу колиину вы сыграли со мной много штук даже больше чем по сейдон сосе когда тот возвращался домой все исчезнет из моей памяти как написанное на воде если вы сделаете то что говорить но как можете вы провести пнарожденную мимо стражей закона на глазах у аргуса оой толпы даже вынести ее из этого дома рискованное предприятие которое превосходит мою фантазию — Ничто не может быть прочь, — ответил Филипп Колин. — Ваша вилла граничит с сеной. На сене в этот момент стоит маленькая суденышка, которая нанята для меня моим другом Лавертисом. Доставить туда статую — это пустяки. Увезти ее из этой страны будет для меня несколько труднее. — Но каким образом, — пробормотал Альцон Аргеропулус, — Подумайте о сновющих повсюду репортерах. Судно, которое я нанял, — сказал Филипп Колин, — старомодного типа. На носу у него фигура, и эта фигура внутри пуста. Надо ли мне объяснять больше? Разве когда-нибудь какой-нибудь репортер рассматривал фигуры на пароходе? И есть ли более достойный способ для пенно-рожденной достичь своего острова? но ночь проходит скоро солнце выйдет из переливающихся разными цветами волн которые ожидают только того чтобы донести афродиту на шуршащий песок ее родины неужели они будут ожидать напрасно старый элен протянул обе руки к своему незваному гостю господин сказал он у моего народа есть много преданий о хиитрейшем из хитрых о царе и таке о любимце лучезарные афродиты оисеи знаете же я считаю что вы превзошли его и превзошли в действительной жизни если кто нибудь кажется мне любимцем афродиты то это вы знаетейте что иронический смех кениона прервал егог у вас изобретательная голова господин профессор сказал он, но вы забываете меня а я еще существую и не намерен колин сделал какие то странные движения около кармана сыщика когда тот протянул руки чтобы схватить своего противника филипп коллин сделал какое то резкое движение сперва в направлении правой руки кени а потом левый блестящие стальные браслеты украденные из его собственного кармана обхватывали руки сыщика прежде чем он мог дать выход своим чувствам голос мистера граха раздался как голос иоанна крестителя из колодца профессор скоро ли вы покончите с ним да дорогой грахом крикнул филипп холлин если ваш слух в порядке вы вероятно уже слышали что я сделал то что нужно вы говорите что мы и забыли вас мистер кенон мы вас не забываем хотя нам и приходится оставить вас здесь с разрешения господина аргерропполлуса вы займете помещение мистера грахама когда вы из него выйдете нас уже давно не будет во франции А теперь, господа, мы должны торопиться, если хотим доставить статую на качающиеся на волнах судна.